Матиас Альперц пришел ко мне после обеда, в два или в начале третьего. Мы просидели в кабинете до девяти вечера, не считая двух-трех посещений туалета. Уже несколько часов, как окна были темны, и пропускали лишь мелькающий отблеск фар с улицы. Мы посмотрели друг на друга, и я понял, что сейчас упаду в обморок. Учитывая поздний час, мы договорились быстро. Зеленая фасоль, картофель и лук, отварные. Когда я стал их готовить, он снова попросил у меня позволения отлучиться в туалет, и я извинился за то, что был таким невнимательным хозяином. Пока еда готовилась в пароварке, я вернулся в кабинет и положил скрипку на стол. Долго смотрел на нее. Сделал дюжину фотографий. своим историческим аппаратом, который лежал там, где ты его оставила. Фотографировал, пока не закончилась пленка. Спереди, сзади, сбоку, завиток и подгрифок, гриф и кое-какие детали украшений. Посреди съемки Матиас Альпаретс вернулся из туалета и стал молча наблюдать за мной. — С вами все в порядке? — спросил я, не оборачиваясь и пытаясь сфотографировать надпись — «Лаурентиус сториони мефекит», сквозь резонаторное отверстие. «В моем возрасте надо быть бдительным. Все в порядке». Я убрал скрипку в шкаф и посмотрел старику в глаза. откуда мне знать, что вы сказали мне правду?» «Откуда мне знать, что вы действительно Матиас Альпаэртс?» Он достал потертое удостоверение личности со своей фотографией и передал его мне. «Я... Это я, как вы можете убедиться?» Он забрал удостоверение. «В отношении того, говорю ли я правду, боюсь, не смогу предоставить вам никаких доказательств». «Я надеюсь, вы понимаете, что я должен в этом удостовериться». сказал Адрия, прежде всего думая о Саре, о том, как она будет довольна, что я оказался порядочным человеком и вернул скрипку. — Я не знаю, что еще могу вам предъявить, — сказал Альпаерц с легким замешательством, убирая удостоверение. — Меня зовут Матиас Альпаерц и я на свою беду являюсь единственным владельцем этой скрипки. Я вам не верю. Не знаю, что еще вам сказать. Как вы понимаете, дома не сохранилось никаких документов. Когда я смог наконец вернуться, то не обнаружил даже семейных фотографий. Они не оставили ничего. Уничтожили все мои воспоминания. Позвольте мне не доверять вам, произнес я, сам того не желая. «Вы имеете на то полное право», — заметил старик. «Но я пойду на все, чтобы вернуть скрипку. Она соединяет меня с моей историей и моими женщинами». «Я правда вас понимаю. И тем не менее...» Он взглянул на меня, словно поднявшись на поверхность из бездны воспоминаний. Лицо его исказилось от боли. Я вынужден был рассказать вам все это и вновь побывал в аду. Мне бы не хотелось, чтобы мои старания оказались бесплодными. — Я все понимаю, но в том документе, который хранится у меня, в качестве владельца скрипки значится не ваше имя. — Не мое? Он удивился и растерялся до такой степени, что мне стало не по себе. Мы оба замолчали. Из кухни донесся запах вареных овощей. «Ох, ну, конечно!» — подпрыгнул он. «Она должна быть записана на имя моей жены, чем я думал». «А как зовут вашу жену?» «Ее звали?» — поправил он меня, безжалостный к самому себе. «Ее звали Берта Альпаэрц. «Нет, уважаемый». В купче записано другое имя. Мы замолчали. Я уже пожалел было, что затеял эту бесполезную торговлю. Но Адрия по-прежнему молчал. Тут Матиас Альп -Эрц присвистнул и сказал, «Ну, конечно, ее купила теща». «А как звали тещу?» Он ответил не сразу, как будто ему трудно было вспомнить такую простую вещь. а потом посмотрел на меня блестящими от слез глазами и сказал «Нетье де Бук», «Нетье де Бук», «Нетье де Бук», имя, которое написал мне отец, и которое я никогда не забывал, потому что совесть была нечиста. И выходит, что эта «Нетье де Бук» и была той самой больной тещей. «Тебя обманули!» Бернард, замолчи. Для меня это было решающим. «Нэтье де бук», — повторил старик. «Я знаю только, что скрипка прибыла в Освенцим, как еще один член семьи. В поезде, который нас туда вез, я заметил, что простуженная теща прижимает ее к груди, как ребенка. От холода мысли застывали». Я с трудом пробрался в угол вагона, где она сидела рядом еще с одной пожилой женщиной. Я почувствовал, как Амельете цепляется ручонками за мои брючины и протискивается вслед за мной по вагону, набитому печальными людьми. — Мама, зачем вы ее взяли? — Я не хочу, чтобы у нас ее украли. Она бертина. На тьеде Бук была женщина с характером. «Мама! Но ведь...» Тогда она посмотрела на меня своими черными глазами и сказала, «Матиас, ты разве не видишь, что настали плохие времена? Мне не дали времени собрать драгоценности, но скрипку у меня никто не украдет. Кто знает?» И она отвела взгляд. Кто знает, может быть, однажды она спасет нас от голодной смерти. Это, видимо, хотела сказать теща. Я так и не решился отнять у нее скрипку, бросить ее на грязный пол вагона и сказать, «Лучше возьмите на руки Амелию». Она по-прежнему цеплялась за меня, чтобы не потеряться. Я держал на руках труп, а Берту и Жульет не видел. потому что они ехали в другом вагоне. И вы думаете, что я вас обманываю, господин Ардефол? В другом вагоне страхи приближаясь к неминуемой смерти, потому что мы знали, что нас ждет смерть. Папа, мне очень больно, вот тут, сзади. Амельете трогала рукой затылок. Найдя место на полу, Я спустил с рук Тру и осмотрел затылок Амелии. Большая шишка с ранкой, которая уже начала нарывать. Я только и смог что горячо поцеловать ее. Бедняжка больше не жаловалась. Я снова взял на руки малышку. Через несколько минут Тру прикоснулась ручкой к моему лицу, чтобы я посмотрел на нее и сказала, «Папа, я хочу есть». Папа, когда мы приедем? Тогда я сказал маленькой Мельете, ты ведь уже большая и должна мне помочь. А она ответила, Конечно, папа. Я снова с трудом опустил тру на пол и попросил у ее сестры салфетку. Потом ножом, который мне дал какой-то молчаливый бородатый мужчина, тщательно разрезал салфетку на две равные части. и отдал двум моим дочуркам. И бедненькая Труда больше не жаловалась, что хочет есть. И обе они стояли вместе, прижавшись к моим ногам и крепко держа в руках по куску волшебной салфетки. Самым ужасным было то, что мы знали, мы везем наших девочек на смерть. Мы сами вели их за руку. Я был сообщником убийц моих дочерей, обнимавших меня за шею и сжавшихся к моих ногам в холодном вагоне, где становилось невозможно дышать от стужи, и где никто не смотрел друг другу в глаза, потому что всех мучили одни и те же мысли. И только у Амелии и Тру было по куску клетчатой салфетки. И Матиас Альпаец. подошел к столу и положил ладонь на грязную трепицу, которая уже была им тщательно сложена. Вот что осталось мне со дня рождения Амелии, моей старшей дочери, которой только исполнилось семь лет, когда ее убили. Тру было пять, Жульетт два, Берти тридцать два, а моей больной тещи За шестьдесят. Он взял трепицу, и ступленно посмотрел на нее и произнес. Еще удивительно, каким чудом ко мне попали обе половины. И он снова развернул салфетку жестом священника, раскладывающего антиминс в алтаре. «Господин Альпаерц, позвал я довольно громко. Старик взглянул на меня, удивившись, что я здесь. Казалось, сам он временами не помнит, где находится. Нам надо бы перекусить. Мы сели на кухне, Как будто это был обычный визит. Несмотря на горечь, Альпайрт споел с аппетитом. Он с любопытством разглядывал сетриль. Примечание — сетриль. Особый сосуд для оливкового масла, которым обычно пользуются в Каталонии. Конец примечания. Я показал ему, как им пользоваться, и полил маслом овощи. Для пущего успеха я достал свой пуро, которым так давно не пользовался, с тех самых пор, как ты умерла. Убрал его подальше, боясь разбить. Кажется, я до сих пор... Никогда не говорил тебе об этом. Я налил в Пурро немного вина, продемонстрировал, как надо пить, и Матиас Альпоэртс в первый-единственный раз от души рассмеялся. Он выпил из пуро, облился и все еще смеясь сказал мне непонятно за что "bedankt хер Ардефол». Примечание «Спасибо, господин Ардефол». Нидерландский, конец примечания. Возможно, он хотел поблагодарить меня за то, что я его рассмешил. Я не стал этого выяснять. Я так и не узнаю наверняка, действительно ли Матиас Альпоэртс пережил все то, о чем рассказал мне. В глубине души я это знаю, но никогда не буду уверен до конца. однако в результате я дрогнул перед историей, которая меня победила. думая о тебе и о том, как бы ты хотела, чтобы я поступил. Ты разбазарил свое наследство, друг мой, если я все еще могу называть тебя другом. Но если скрипка моя, почему тебя это так беспокоит? Потому что я всегда надеялся, что скрипка перейдет мне, если ты умрешь раньше, потому что совершенно не факт, что история этого типа подлинная. И хотя мы уже больше никогда не будем друзьями, я научу тебя пользоваться компьютером. Он сказал мне, если вы посмотрите в резонаторное отверстие минхейр Артефол, то увидите, что там написано Laurentius Storioni Кремонессис Мефекит, 1764. А рядом с надписью два значка, похожие на звездочки. А под словом Кремонесис есть неровная черта, то толще, то тоньше от буквы М до второй Н. Если я не ошибаюсь, ведь прошло уже больше пятидесяти лет. Адрия взял скрипку, чтобы получше рассмотреть. Он никогда не замечал этой черты, но она действительно там была. Он посмотрел на мать Аса, открыл рот, потом закрыл и положил скрипку на стол. «Да она там была», — подтвердил Бернетт. «Я тоже это знал. Но скрипка, к сожалению, не моя». Адриан не прикасался к скрипке. Ему теперь надо было принять решение. «В глубине души я знаю, что мне это было не так уж и тяжело». но мы провели еще пару часов вместе, прежде чем расстаться. Я отдал ему подлинный футляр с темным пятном, которое невозможно было вывести никакими средствами. «Ты круглый идиот!» От нестерпимого горя Матиас Альпоэртс продолжал жить, как будто ему все время было столько же лет, сколько в тот день, когда он потерял все на свете. И меня убедило именно его нестерпимое горе, Тебя убедила его история. Нет, не так. Тебя убедил его рассказ. Может быть и так. Ну и что? Альпаец осторожно погладил кончиками пальцев футляр. Рука у него задрожала. Устыдившись этого, он отнял ее и обернулся ко мне. Боль скапливается и становится сильнее, когда страдает человек беззащитный. и уверенность в том, что ты мог бы предотвратить это, совершив героический поступок, мучает тебя всю жизнь до самой смерти. Почему я не закричал? Почему не придушил солдата, который ударил прикладом малышку Амельете? Почему я не закричал? Почему не остановил поезд? Почему не убил эсэсовцев, говоривших «ты направо, а ты налево»? Эй, ты слышишь? «Где мои дочери?» «Что?» «Где мои дочери? У меня их вырвали из рук!» Мать стоял, разведя руки и выпучив глаза перед солдатом, крикнувшим офицера. «Что ты мне тут плетешь?» «Давай, пошел!» «Нет!» «Амелия с волосами черными, как Эбен!» и трусь темно-русыми волосами цвета дуба были со мной. Я сказал, пошел. Вставай справа и не мешай. Мои дочери, Жульет с золотыми кудрями, такая маленькая смышленая девочка. Она ехала в другом вагоне, слышите?» Солдат, которому надоела настырность Альпа-Эрца, ударил его прикладом в лоб. Падая почти без сознания, он заметил на земле одну из двух половинок салфетки, схватил ее и сжал так сильно, как будто это была одна из двух его дочерей. Видите? Старик наклонился к Адриа, убирая со лба поредевшие волосы. На голове виднелось что-то странное, нечто вроде рубца от давнишней раны, которая болела и теперь. Вставай в ряд. «Или я размажу тебе череп», — отчеканил голос доктора Буддена, офицера, положившего руку на кобуру. Поезд пришел позднее, чем обычно, и он немного нервничал, особенно после разговора с доктором Фойктом, который требовал от него то одних достижений, то других. «Придумайте же, черт возьми, неужели это трудно?» «Короче, я хочу отчет о достижениях». Матиас Альпоэрц не мог видеть глаз этого чудовища, поскольку козырек закрывал его лицо почти целиком. Он послушно встал в правый ряд и пошел, сам того не зная, не в газовую камеру, а в помещение дезинфекции, дабы превратиться в даровую рабочую силу и трудиться к вящей славе рейха. А Будден, как гамельнский крысолов, забирал девочек и мальчиков. а Фойкт, несколькими метрами дальше, размозжил пулей голову Нетье де Бук, больной тещи Матиаса. И он все говорил, Адрия, «От угрозы этого офицера я опустил голову, и с тех пор все думаю, что именно из-за того, что я не взбунтовался, погибли мои дочери, Берта и больная теща». Ни Берту, ни Жульет я не видел ни разу с тех пор, как мы сели в поезд. Бедная Берта. Мы не успели даже посмотреть друг на друга в последний раз. Посмотреть друг на друга. Хотя бы посмотреть. Господи, Боже мой, хотя бы издалека. Посмотреть друг на друга. Любимые мои, я вас бросил в беде. Не смог отомстить за тот страх, в который повергли эти людоеды Тру, Америю и Жульет. Простите меня, если только такую подлость можно простить. Не мучьте себя. Мне был тридцать один год, и я мог бороться. Вам бы пустили пулю в лоб, и ваши близкие все равно бы умерли. А так они и живут в ваших воспоминаниях. Глупости! Это моя мука. Тот нелепый протест был единственным проявлением бунтарства, которое я себе позволил. Я понимаю, почему он так говорит. Человек просто не может не думать об этом. Меня только одно заставило поверить матерсу Альпоэртсу — его страдания, которое его и приведет к смерти сегодня, завтра или послезавтра. Он мучился от того, что удар прикладом, который предназначался ему, убил молодого парня, от того, что не поделился коркой хлеба с товарищем. Его великие грехи подтачивали его душу. «Как, примо леви!» Примечание. Примо Леви. 1919-1987 годы. Итальянский писатель еврейского происхождения, попавший в Освенцим за антифашистскую деятельность и освобожденный в 1945 году. Конец примечания. Впервые за весь вечер Бернет меня не обругал. Я посмотрел на него, открыв рот от удивления, и он продолжил. Я имею в виду, что он покончил с собой, когда состарился. Он мог бы сделать это раньше, как только вышел из ада, или как Пауль Целан, который тоже долго собирался. Примечание. Пауль Целан. 1920-1970 годы. Немецкоязычный поэт и переводчик, бывший узником фашистского концлагеря Бузеу на территории Румынии. Конец примечания. Они покончили с собой не потому, что пережили ад, а потому, что про него написали. Теперь я не улавливаю твоей мысли. Они про него написали, после чего уже могли умереть. Так я себе это представляю. А еще они, видимо, поняли, что писать об этом значит переживать все снова. а переживать годами ад невозможно. И они умерли от того, что описали тот ужас, который уже однажды испытали. В результате столько боли и отчаяния, сведенных в тысячу страниц или в пару тысяч стихов, вместить в небольшую стопку печатных страниц столько страдания, кажется почти саркастической насмешкой. Или вот в такую дискету, сказал Бернет, вынимая одну из дискет, стоявших на подставке. «Вся исполненная ужаса жизнь на ней!» Только тут я заметил, что, уходя, Матиас Альпайрц забыл грязную трепицу на столе в моем кабинете или нарочно оставил ее, или подарил мне. Я заметил ее, но не решался прикоснуться. Вся исполненная ужаса жизнь была заключена в этой грязной трепице, как на дискете. Или как в книге стихов, написанной после выхода из Освенцима. «Слушай, Бернет, вот что. Да, мне сейчас что-то не до компьютеров. Как и всегда, при одном виде экрана ты идешь на попятную». Бернет сел подавленный и потер лицо руками. Я полагал, что это моя привычка. Зазвонил телефон. И Адрия вздрогнул.